Лечение. Для получения успешных результатов помощь должна быть, возможно, более быстрой. Для промывания желудка взять 12 граммов тонина, развести в 9 литрах теплой воды, затем, взяв 1,2 грамма тонина, развести в 180 мл тепловатой воды, после этого промыть желудок водой со взвесью животного угля. Применять средства, стимулирующие сердечную дыхательную деятельность, Искусственное дыхание и кислородную терапию. Н.Б. Корни оконита нередко принимают за хрен. Глава третья. Я только смотрел на статью об Аконите, не понимая, что там написано. На меня вдруг дошло, с Морнинг Роуз творится неладное. Судно по-прежнему имело ход, допотопные да паровые машины его работали все так же надежно, но характер качки изменился. Угол крена доходил до 70 градусов, зато килевая качка значительно уменьшилась. Уложив закладку, я закрыл книгу и поднялся, едва не упав. Пройдя коридором, вскарабкался по трапу и, миновав салон, очутился на верхней палубе. Было темно, но по силе штормового ветра и клочем пены, срываемой из гребней, я понял, что волнение достигло исключительной силы. Вовремя ухватившись за поручни, я отпрянул при виде черной и жуткой стены воды, взбившейся метра натрия над моей головой. Пришла она с левого борта. Я был уверен, что на переднюю палубу рухнут сотни тонн воды. Но этого не произошло. Траулер повалился на правый борт под углом чуть ли не сорок градусов. В гигантскую впадину и силы удара пришла на огнившийся бакборд. Послушался оглушительный грохот. Траулер задрожал всем корпусом. Кипящая вода, промочив мне ноги по щиколотке, забурлила в шпигатах, выливаясь назад в море. Судно повалилось на противоположный борт. Но ничего в этом страшного не было. Арктические траулеры достаточно надежны. Однако причины для беспокойства, вернее, тревоги были. Гигантская волна сбила судно с курса градусов на двадцать. Но никто даже не пытался вернуть корабль на нужный румб. Другая волна, поменьше, сбил траулер еще градусов на пять к востоку. Я кинулся к трапу на мостик. На том самом месте, где час назад я столкнулся с Мэри Стюарт, я на кого-то налетел. На сей раз мы сшиблись сильнее. По восклицанию и каким-то иным признакам я понял, что и на этот раз передо мной одно и то же лицо. Джудит должно быть в постели в обществе с Паниэлей, а маленькая Мэри или сидит с Алином, или лежит в кровати, мечтая о нем». Я бухнул что-то в виде изменения и, отпрянув в сторону, поставил ногу на ступеньку трапа. Но в эту минуту Мэри Стюарт схватила меня обеими руками за предплечье. «Что-то случилось, я знаю. Что же именно?» Голос звучал спокойно лишь настолько громко, чтобы заглушить пронзительный вой ветра в текелаже. «Разумеется, девушка поняла, что это произошло. Если доктор Марлоу уносится по судну, как угорелый...» Это такой же верный признак беды, как сирена полицейской или пожарной машины. Я хотел бы сказать что-то в этом роде, но Мария Стюарт опередила меня. Потому-то я и вышла на палубу. Она обнаружила беду раньше, чем я, и к тому же мысли ее не были заняты действием Аканить-то. Судно не управляется. В ходовой рубке никого нет. Никто не пытается удержать судно на рубе. Не могу ли я чем-либо помочь? Мария Стюарт была на высоте. «Можете». На камбузе над плитой есть электрическая колонка. Принесите кувшин горячей воды, чтобы можно было пить, не обжигаясь, кружку и соли, побольше соли. Я не столько увидел, сколько представил себе, как она кивнула. Четыре секунды спустя я оказался в рулевой рубке. При тусклом свете двух желтоватых плафонов я с трудом разглядел силуэт человека, упавшего грудью на стол для прокладки. Второй сидел, выпрямившись у штурвала. Мне понадобилось целых пятнадцать секунд, чтобы найти панель приборов, и всего две, чтобы отыскать реостат и повернуть ручку до отказа по часовой стрелке. Белое зарево, больно резавшие глаза, заставило меня зажмуриться. Смит лежал на боку штурманского стола. Окли сидел у штурвала. Оба опустили голову, обхватив собственные колени сцепленными руками. Ни тот, ни другой не издавали ни звука. Возможно, они не испытывали боли, а неестественные позы их объясняли действием каких-то моторных механизмов. Возможно, у обоих были парализованы голосовые связки. Сначала я осмотрел СМИ, осознавая, что жизнь одного человека с той же ценной, как и жизнь другого. Я все-таки отдавал себе отчет в том, что необходимо думать об общем благе. Если судну предстоит трепка то без штурмана мы пропадем. Глаза у него были открыты, взгляд осмысленный. В статье об оконите указывалось, что умственные способности жертвы сохраняются до самого конца. Неужели это конец? Яд этот вызывает паралич двигательного аппарата, отмечается в статье, а паралич был на лицо. Второй признак – паралич органов чувств, поскольку ни один из больных не кричал от боли. Должно быть, оба давно перестали звать на помощь, ничего не ощущая. Я заметил два почти пустых металлических сутка, валявшиеся на полу. Можно было предположить, что оба организируют, если бы ни одно обстоятельство. Следов рвоты, о которых указывалось в статье, не было. Как я жалел, что не изучал в свое время отравления, их причины, следствия, действия ядов, характерные и нехарактерные симптомы. Вошла Мэри Стюарт, мокрая насквозь, с растрепанными волосами. Кроме всего того, что я просил, она догадалась принести еще и ложку. Кружку горячей воды, шесть ложек соли, живее хорошенько перемешать. Займемся промыванием желудка. Ну а что касается дубильной кислоты и животного угля, вот с этим обстоит хуже. Единственная надежда на быстродействующее и эффективное средство. Старик-профессор в медицинском колледже предпочитал квасцы и сульфацинка — По моему же убеждению, нет ничего лучше хлористого натрия, обыкновенной поваренной в соли. Очень хотелось верить, что Акканик не успел в достаточной степени проникнуть в кровь. Я приподнял Смита, чтобы тот занял сидячее положение, но тут в рулевую рубку ворвался темноволосый моряк. Несмотря на стужу, он был в одной лишь связанной фуфайке и джинсах. Это был Алисон, старший рулевой телосложением, похожий на Смита. «Что стреслось, доктор?» — спросил он, посмотрев на обоих моряков пищевое отравление. «Так я и думал. Я спал, но меня словно что-то толкнуло. Я понял, дело неладно, судно неуправляемо. Я поверил Алисону. У опытных моряков развито чувство опасности. Оно не покидает их даже во сне».